Мак. Вот маки бутоны раскрыли, и жадно на небо глядят, и машут, как бабочки, крыльями. Того и гляди, улетят. Мак — наидревнейшее растение. Семена его находили еще в остатках жилищ первобытного человека. Самым красивым считается мак восточный, а самым распространенным — мак снотворный. Легенды говорят, что когда на земле появились первые люди, природа позаботилась о том, чтобы они не только охотились, промышляли и хорошо работали, но и спокойно отдыхали. Для отдыха она подарила людям ночь. Ночь скрывала от людей красоту и добычу, чтобы люди ничего не видели и следовательно ничего не делали. Однако, несмотря на это, люди и ночью продолжали бодрствовать. Ночь, чувствуя бессилие, Окутала голову в туман и потихоньку плакала, и на земле ото ль слюз образовывалась роса. Увидав опечаленную ночь, природа жалелась над ней и послала в мужья сон. Вдвоём с мужем думала природа: "Ночь легче будет успокаивать людей и заставлять их спать". И правда, ночи и сну стало легче справляться с людьми. Однако не все им повиновались. Тогда природа позаботилась о том, чтобы у ночи и сна появились дети сновидения, которые смогут отвлекать людей и заставлять их забываться. И всё-таки ни ночь, ни сон, ни сновидения не смогли однажды усыпить озабоченного человека. Он лежал среди ночи на ароматном лугу и никак не мог заснуть. Как ни успокаивала его ночь, как ни убаюкивали сновиденья, как ни закрывал его веки сон, человек продолжал бодрствовать. Сон обессилив, рассердился на собственную слабость, со злостью воткнул в землю царственный жезл и полетел прочь. Сновиденья окутали жезл воздушными грёзами, ночь вдохнула в него жизнь. И жезл пустил корни, зазеленел и раскрылся красивыми цветами. Так появился на земле мак. В древней Греции этот цветок был посвящён богу сна Гипносу и богу сновидений Морфею. С этим растением связан культ богини плодородия и земледелия Деметры. Её статуи украшались или цветущими маками. или венками из хлебных колосьев и мака, да и саму богиню древние греки изображали с маком в руке, у римлян Деметра отождествлялась с Церерой. По легенде, Церера странствовала по земле, не находя покоя и отдыха. Тогда встревоженные боги стали выращивать цветы мака. Однажды Церера собирала букет и забыла с сном. Когда проснулась, то пришла в неописуемую радость от звенящего вокруг урожая. С тех пор обильность цветения мака связана с видом на урожай. Много обрядов связано с маком у славянских народов. Так в обрядах вызывания дождя во время засухи в белорусском Полесье в колодец сеяли зёрнышки мака, освящённого в день маковея. Колотили или мешали воду киечками палицы, приговаривая: "Макарка сыночек, выласи из воды, разлей слёзы по святой земле". Зёрнами мака при этом осыпали хату и хлеб. До сих пор сохранён в Белоруссии свадебный обряд раздавать кашу из пшена и мака, как приносящую счастье. На Балканах мак называют бабочкой. Так в Албании мак папаруна, в Болгарии Папоруна в Македонии пеперуда, на Украине этот цветок считают символом красоты и молодости, у немцев он считается символом плодородия. В Сибири же мак сыплют в башмаки новобрачных, чтобы они не были бездетными. На свадебных торжествах Украины пары, сопровождающие жениха, обязательно продевают в петлицу червоный мак, а подружки невесты украшают себя маками и ромашками. Да и трудно удержаться от соблазна оживить букет ромашек ярким всполохом мака. Маки-маки, маковочки золотые, головочки, запевали песню русские парни и девушки, собравшиеся на лужайке в хороводную игру ярмак. Станемте мы так, спросимте про мак. Ярмак-ярмак, поспел ли мак? Только посеян, отвечал юноша Ермак, стоявший в центре круга. Хоровод запевал песню во второй раз. Ермак отвечал: "Всходит!" На третий отвечал: "Цветёт!" На четвёртый: "Зреет!" И наконец, испуганная, поспел. На что все бросались к Ермаку, тормошили его, изображая, как трясут и те ребят мак. Ирмаку ничего не оставалось, как спасаться бегством. С маком связанные русские слова: макушка, маковка и украинская макитра. У поляков и поны не бытуют обычаи готовить под Новый год клёцки с маком. Все эти традиции не только отголоски старозаветных культов и языческих верований, но и дань уважения одному из прекраснейших растений. Но не у всех народов мак является символом благополучия, счастья. Так, например, в Китае мак связывают с недобрыми поверьями, возможно, потому что из мака люди научились добывать не только ценное лекарство морфий, но и использовать его во зло. Недаром у художников-символистов мак прародитель цветов зла, хотя сам по себе мак цветок, душа на распашку. Многие представляют себе мак, как трепещущий алый или белый цветок. Однако немногие знают о существовании мака голубого, уроженца далеких гималайских гор, который цветет на протяжении трех недель. По словам французского путешественника Мишеля Песцеля, эти цветы являются предметом зависти любого ботаника. По всем признакам, его лепестки и листья идентичны к цвету. красному маку наших лугов, с той только разницей, что венчики этого горят ярко-голубым цветом и при некотором освещении дают пурпурные блики, а тычинки и пестики имеют не черный, а желтый цвет. На севере нашей страны цветут желтые полярные маки, которые выживают подо льдом, отчего их красота становится красивой. в несколько раз ценнее в юге белые атаки неземные холода зацветающие маки одевают в панцирь льда содрогаешься от боли над поверженным цветком сколько надо силы воли чтобы выжить под льдом